ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Пожилая пара, Тота и Мария, задремали именно в таком порядке. Джон и офицер Вейтсман крепко спали. Голова заключенного опустилась. Лишь Ди в одиночестве стоял в стороне от света атомной лампы, но у его ног кто-то окликнул его. «Что ж, это для тебя, Дампир. Ночь твоя стихия», — сказал Бьерк. Верхняя часть его туловища была прислонена к небольшому валуну. «Я еще не поблагодарил тебя за сегодняшнее спасение, верно?» Ди молчал. Возможно, так он говорил, что такие шутки неуместны. «Что ж, говорю это сейчас. Спасибо». Склонив голову и взглянув на мужчину, охотник заметил. «Ты был готов уйти от них, не так ли?» После удивленного взгляда усмешка снова появилась на лице Бьерка. «Ты хочешь сказать, что это не в обычаях война благодарить кого-то в любой ситуации?» «Да, ты прав». Бьерк ударил себя по тыльной стороне шеи ребром ладони. «В этом году мне исполнится 40. Я больше привык ждем Киборгом, но я сел на воздушный автобус, потому что мне предложили работы стража в столице. Хорошо быть свободным, но это только для молодых. Когда становишься старше, лучше сесть в какой-нибудь тихой гавани. Хм, я не могу поверить, что дампир вроде тебя сможет понять такое». «Здесь старики и ребёнок», — сказал Ди. «Сейчас они спят, измученные. Но они все зависят от тебя, не так ли?» Бьерк ничего не ответил. «Потому что думали, что ты был воином, и что ты станешь их спасительным кругом, когда понадобится». Пожилая женщина опиралась на плечо Марии, а мальчик ехал на спине Джена. Хотя Бьерк был жестче любого из них, он не просил о помощи. «Извини, их спасительным кругом оказалась куча мусора», — сказал берг самоуничижительно. «Когда они проснутся, я понесу малыша. Если ты называешь себя воином, ты можешь сделать нечто лучшее». Когда Ди сказал это, Бьерк вскочил на ноги. «Настало время для реальной сделки!» Закинув колчан, что лежал под его правой рукой за спину, он положил руку на рукоять своего длинного меча. Его движения были быстрыми, без единой задержки. Тем временем Ди разбудил всех, кто спал. Было неясно, как он это сделал. Он просто положил на плечо каждого руку, и они полностью проснулись. «Что случилось?» — спросил офицер. «Враг, укройтесь за скалой». Как только Ди сказал это, офицер подбежал к заключенному и привязал веревку, обмотанную вокруг камня, вокруг своей руки. Увидев берка со стрелой, зажатой между пальцами правой руки, Джан вздрогнул. Это был инстинкт бойца. «Итак идут уроды! Я тоже хочу поквидаться с ними!» Сказал бандит, доставая свой палаш. Врагов пятеро! сказал Бьерк. Его глаза были закрыты, он должен был слышать их шаги. Я возьму их. Глаза присутствующих обратились к тому месту, где стоял охотник. где уже подходил кромке воды. Не останавливаясь, он шагнул в поток. Глаза Бьерка заблестели, так как он знал, что вода была врагом тех, в чьих жилах текла кровь аристократа. Хотя поток был сильным. Он не сдвинул охотника ни на дюйм, когда он дошел до центра и не развернулся по течению. Вода поднималась до его пояса. Из тьмы и тумана, скользя по поверхности воды, появилось пять фигур. Они остановились в пяти ярдах от Ди. Видимо, сила потока их тоже не затрагивала, благодаря золотым дискам, в которые упирались их сапоги. Около фута в диаметре они позволяли своему хозяину передвигаться, как водяной жук, И как они только что продемонстрировали, были под полным контролем человека даже в самой экстремальной ситуации. Пятёрка остановилась лишь на мгновение, а затем снова заскользила в потоке, образуя кольцо вокруг Ди. Все они носили золотые доспехи и шлемы, четверо были вооружены длинными копьями, опять Петт держал лазерный пистолет. «Так, кое-кто для игр за все это время!» — смачно сказала фигура в броне, стоящая прямо перед Ди. Его золотой плащ колыхался на ночном ветру. «Я уверен, что ты знаешь, что это за место, так что ты либо очень невезучий, либо очень глупый», взглянув на людей на берегу, сказал он. «Есть и еще, как я вижу. Мы соберем их всех вместе и заставим принять участие в охоте на русалок. Вроде этого». Из подсумка своих доспехов он вытащил нечто вроде мелкой рыбёшки и бросил это в воду. Вскоре они стали гигантскими шестифутовыми рыбами, которые попытались уплыть. Вспышка света из его бронированной руки связала его и воду вместе, Пожалуй, только Дио увидел всю его нереальную скорость, подняв брызги огромные рыбы и пронзившие её копье поднялись высоко в воздух. «Больно! Как же больно!» — сказал человеческий голос. Мария и миссис Тоу закричали, они не видели самого худшего. Когда человек в броне со смешком повернул к ним рыбину, они увидели лицо человеческой девушки, бьющейся в агонии. Подняв выше бьющиеся в судорогах тело, мужчина в броне рассмеялся. «Вот то, что мы называем охотой на русалок. Была ещё охота на тигров, тигры или рыбы, что же это будет?» Его смех превратился в нечто более громкое и злорадное. А затем раздался другой голос, мягкий, но сильный и холодный, сказавший. «Я знаю еще кое-что». Смех фигуры моментально оборвался. «Что?» «Это». В этот момент великолепная фигура в черном бросилась вперед. Возможно, его красота заворожила мужчину в доспехах. Когда клинок опустился вниз и разрубил шлем их товарища, опускаясь ниже до ребер, другие вскинули копья в яростном желании убивать. Мужчина с лазерным пистолетом отступил назад, поднимая свое оружие к плечу. Багровая стрела пронзила его горло, войдя с левой стороны и выйдя с правой. Никто даже не взглянул на своего товарища, когда он упал. Оставшиеся трое объединились против Ди, выпустив лучи невероятной температуры в небо одновременно. Они знали, что не было такого способа, которым они бы могли победить своего противника, если не будут едины». Все они изменили свои позиции, опустили центр тяжести и с такой точностью направили свои копья, что парализовали Бьерка, который готовился выпустить вторую стрелу. Ди опустился, его клинок был направлен горизонтально, на уровне глаз, застренный кончик чуть-чуть смотрит вниз, а текущий поток доходит до его локтя. Сверкающее лезвие исчезло из поля зрения Троицы, как и охотник. Четверо нападающих застыли в реке, словно каменные статуи. Аджан закашлялся, а Мария крепко обняла Тота. -то. Даже заключенный замер. Фигура, которая полетела на охотника из тумана, оставляя след, была противником, что был слева и позади Ди. Когда он летел по воздуху, его копье было таким же быстрым, как и копье первого мужчины. Вода была разделена рукой Ди. Появился меч и отбил длинное копье, затем очертил круг над головой, а следом попадали летела врагов Ди, шагах в десяти, раскрыв пропасть, в которой исчезли взлетела. Но прежде чем это случилось, оружие, которое было направлено на него, одно из-за спины охотника, а другое сверху, было с легкостью отражено, и все атакующие потеряли равновесие, а вспышка света безжалостно прошла через их ребра. Изменив положение, в котором он пробыл так долго, молодой человек приготовился к новой атаке, пока позади него уносились прочь пять темных полос. Не удосужившись очистить клинок или смахнуть с него кровь, Ди вышел из воды, где его встретили нерадостные крики «Огробовая тишина». Его сражение за пределами человеческих возможностей заморозило всех остальных, но об этом говорили не их глаза и лица. Они увидели Ди таким, каким он был на самом деле. Он сказал людям, которые удивленно смотрели на него, «Нельзя быть уверенным, что никто больше не придет. Мы должны уйти». «Это безумие!» – закричал Джен в знак протеста, указывая на пожилую пару. Посмотри на них. Эти двое даже не могут сделать пару шагов. Я устал, как и все остальные. Прежде чем друзья этих клоунов смогут добраться до нас, мы умрем от усталости. Он прав. Поддержал бьерк бандита. И ночью идти в 10 раз сложнее, чем днем. Даже если мы понесем стариков и ребенка, это нас серьезно замедлит. Я хочу, чтобы мужчины пошли со мной. С этим странным замечанием дед ушёл к скале. Последовав за ним, не понимая, что происходит, Джен вскрикнул. Под обрывом небольшой участок был занят цилиндрическими растениями в 6 футов высотой. «Ты думаешь о том, чтобы соорудить плод?» спросил Джан, и его глаза расширились. «Эти деревья будут хорошо плыть, но их трудно разрубить даже топором. А у нас нет даже топора!» Вытянув руки, он пожал плечами, когда белая вспышка промелькнула перед ним. «Что?» «Это была всего одна вспышка...» И даже не оглянувшись назад на падающий цилиндрический ствол, Ди направился к следующему источнику строительных материалов.